Глава двадцать четвертая. Макс звонил каждую секунду, но я знала, что если буду отвечать на его настойчивые звонки, то незаметно для себя окажусь на грани буйного помешательства. И я понимала, что должна прекратить наши отношения окончательно и бесповоротно. Я больше не могла видеть и слышать, как мучается его дочь и посылает далеко не детские проклятия в мой адрес. Я не могла читать вопросы в глазах Макса, на которые он требует ответа, ощущать милую заботливость его жены, представлять его безутешные страдания, видеть, как Макс переживает за дочь и знать, что он не сможет распутать этот узел сам, и ему была нужна моя помощь. Я знала, что режу по-живому, что словно отрубаю собственную руку или ногу, но просто не видела иного выхода. Я устала жить в страхе и ждать, останется мой новоявленный муж у меня или вернется домой. Я устала жить с чувством безысходности и каждый день утопать в слезах. Я всегда была стойкой, честно боролась за Макса, но после того, как заглянула в детские глаза его дочери, почувствовала, как последняя соломинка не выдержала меня. А он все звонил и звонил. Но я не брала трубку, а затем просто отключила телефон. Как только телефон замолчал, я облегченно вздохнула и вдруг осознала, что замолчал не только телефон, замолчал сам Макс. Первым делом я взяла газету и пригласила по объявлению мастера сменить замки. Затем упаковала оставленные Максом вещи, поставила чемоданы в коридоре и решила, что как только я разузнаю его адрес, то обязательно позвоню в службу доставки, закажу машину и отправлю их ему в целости и сохранности. В дверь позвонили. Я была просто уверена, что это Макс, и, несмотря на то, что сейчас бы он наткнулся на ненавистный взгляд, которого раньше никогда у меня не видел, не решилась открыть ему. Но в дверь настойчиво звонили, и это сводило мое терпение на нет. Я открыла замок и застыла, как вкопанная. К моему великому удивлению, это был не Макс, а неизвестный парень с небольшим чемоданчиком. — Девушка, вы заказывали замену замков? — весело спросил он. «Заказывали», — немного растерялась я и пригласила парня пройти. «А где? На входной двери?» «На входной. Проходите, пожалуйста». Парень открыл чемоданчик, набитый различными инструментами, и осторожно спросил. «А вы расценочки знаете?» «Знаю». «А нескромный вопрос можно?» «Какой?» — немного насторожилась я. «А вы часом не актриса?» «Угадали, актриса». — Ой, я вас сразу узнал, — обрадовался парень. — А вы мне автограф дадите? — Да, молодой человек. Вы ставьте замки, пожалуйста, быстрее, а то скоро может прийти муж. Я бы очень хотела, чтобы к его приходу все было сделано. — Как скажете. Парень перестал обращать на меня внимание и начал колдовать над приоткрытой дверью. Я зашла в ванную, переоделась в атласный халат и посмотрела, как идут у парня дела. Но что получается? — Да куда оно денется? Только вещи немного мешаются. Простите. Я посмотрела на собранные чемоданы и откатила их в самый дальний угол. — Вы что, отдыхать собрались? — по-прежнему не унимался любопытный слесарь. — Нет, из с чего вы взяли? — А, вещи собраны. — Нет, так много вещей на отдых не берут. Все вещи берут только, когда уходят из дома. Это я собрала мужа. Он уходит к другой женщине. Мне было противно, что я раскрываю душу перед совершенно незнакомым человеком, но я ничего не могла с собой поделать. Он что, бросает вас и уходит к любовнице? Наоборот, он бросает любовницу и уходит в семью. Парень взял в руки новый замок и приложил к двери. А я и не думал, что у вас точно такие же проблемы, как у обычных людей. Мне казалось, что у такой женщины, как вы, вообще нет никаких проблем. У меня точно такие же проблемы, как у любого смертного. А, быть может, их даже намного больше. Теперь я понимаю, почему вы решили так срочно поменять замки. В тот момент, когда парень примерял замок двери, я слегка вздрогнула и обратила внимание на его неумелое движение. Даже показалось, что он просто прослушал мой телефон и ждал сигнала, чтобы войти в мою квартиру под любым предлогом. Он только вертел замок трясущимися руками, но что делать не знал. По-моему, он даже не понимал, какой стороной и куда именно его надо ставить. Уловив мой взгляд, парень пришел в замешательство. «Что-то не так?» — спросил он, и я увидела, как у него на лбу выступил испарина. «Все в порядке. Вы так странно смотрите. Просто я никогда в жизни не видела, как их ставят. Эта новая модель очень тяжело ставить, признаться честно, я тоже никогда не видел, как ставят замки». Услышав последнюю фразу, я вздрогнула. Я поняла, что именно сейчас надо мной нависла угроза, которая вот-вот станет ужасной реальностью. Я стала жертвой обстоятельств, и этот негодяй не остановится ни перед чем. Я слегка попятилась, но мнимый слесарь оказался намного проворнее, чем я думала. Он быстро захлопнул входную дверь и мгновенно очутился рядом со мной. Нагнувшись, он достал из сапога кинжал. «Что вы хотите?» — пролепетала я и отступила к окну. «Убить тебя, красотка! Я очень долго выбирала оружие, которого ты достойна. Подумал, что убить тебя из пистолета было бы слишком банально». Знаменитая Прима умирает от пули пошло. Это неинтересно, и этим никого не удивишь. От пули должны погибать политики, бизнесмены, а актеры – это люди искусства, и они должны умирать красиво. Кинжал – это вечное оружие, убивающее любовь, а красивая женщина всегда воплощает это чувство. Но за что? Ты не догадываешься? Нет. Очень жаль, а я думал, что ты меня узнаешь сразу. «Я вас? Ты меня?» «Вы меня с кем-то путаете, я вижу вас в первый раз». «Ну хорошо, меня-то ты можешь и не узнать. Меня ты и в самом деле никогда не видела, но мой голос...» «Твой голос?» — перешла я на «ты». «Да, мой голос». Я напрягла память и вскрикнула от ужаса. «Бог мой, я тебя узнала! Я тебя узнала!» — бормотала я. «Я так и думал, что ты меня узнаешь». — Только мне казалось, что ты узнаешь меня сразу. Красивые женщины отличаются особой проницательностью. Ты сидел в кустах роз и предупреждал меня о взрыве. — Молодчина! Какая же ты молодчина! Я посмотрела на незнакомца в недоумении и осторожно спросила. — Зачем тебе убивать меня сейчас, если ты не убил меня тогда? Тогда я не собирался тебя убивать, наоборот, хотел спасти тебя от взрыва. У меня в кустах лежал пульт управления взрывным устройством, которое было спрятано в торте. Я надеюсь, ты догадалась, что именно я организовал этот взрыв. Теперь да. Так вот, тогда я не собирался тебя убивать, потому что ты была не виновата. А теперь есть за что убить? Теперь да. Я хочу принести тебя в жертву. Улавливаешь разницу? Но почему? Почему ты должен принести меня в жертву? Громко закричала я, почти не слыша собственного голоса. Молодой человек поднес кинжал к моей шее. Он чуть надавил, и я почувствовала, еще мгновение клинок проткнет горло. Безумные глаза незнакомца заблестели, у меня подкосились ноги, и я стала медленно сползать по стене вниз. — Я воткну лезвие на пару дюймов и рассеку твою плоть, — прошипел незнакомец. — Это очень красивая картинка. Острый кинжала роскошная женщина. Я желаю видеть, как будет скатываться кровь по серебристому лезвию. У тебя алая кровь или голубая? Ты сумасшедший? Кто ты? Зачем ты здесь? Я наемный убийца. Обыкновенный киллер, который занимается этим делом в одиночку и имеет весомый авторитет в криминальном мире. Все началось с армии. Я всегда метко стрелял, а после армии остался неудел. Решил открыть собственный бизнес. А затем пошло-поехало. Появились первые заказчики, первые заказы. А меня тоже заказали? Нет, тебя я убью не за деньги. Я приношу тебя в жертву. А кто заказал тебе взрыв? Вообще-то это тайна, но ты ведь все равно уже никому ничего не расскажешь. Ко мне приехала жена одного бизнесмена, Жанна, и заказала своего мужа. Она рассказала, что устраивает домашнее торжество, где можно без проблем убрать ее супруга. Люди заказывают друг друга, но я никогда не спрашивала о мотивах. Это же рассказала, что у нее есть любовник, и она больше не может видеть мужа. Я взял предоплату и фото мужа. Я хорошенько обдумал, как все лучше сделать, а затем ближе к вечеру ко мне заехал человек с фотографией и заказал, в свою очередь, свою жену. Муж заказал свою жену? Не поверила я своим ушам. Ну да. В моей практике это в первый раз. Жена заказала мужа, а муж заказал жену. И все в один день. И я решил грохнуть их обоих, потому что знал, что у праздничного торта они оба будут задувать свечи, в столь ответственным и торжественный момент. Хорошо, ну а причем здесь я? При том, что ты должна была вернуть мои семьсот шестьдесят тысяч долларов, которые ждали меня в хозяйском мерседесе. Незнакомец воткнул кончик клинка в мою шею, и по коже тоненькой струйкой потекла кровь. Я вскрикнула, и у меня от ужаса закружилась голова. — А какое отношение эти деньги имеют к тебе? — На следующий день, как я взял предоплату за два заказа, ко мне пришел один адвокат и тоже сделал заказ. Вот так я стал семейным киллером. Я скорчилась от боли, которую доставлял мне острый клинок и прохрипела. — А кого заказал адвокат? Адвокат долгое время был любовником жены бизнесмена, а затем та нашла более влиятельного любовника, который занимался подпольной продажей оружия. Так вот, видимо, жена бизнесмена решила порвать отношения с изрядно поднадоевшим ей адвокатом. Она узнала, что ее влиятельный любовник, торговец оружием, заключил сделку почти на миллион долларов и решила стать независимой от мужчин по части бабок. Видимо, ей надоели оба любовника, и она захотела найти себе третьего. Дама вошла в сговор с адвокатом и пообещала ему ровно сто тысяч долларов за то, что он уберет ее влиятельного любовника в тот момент, когда он повезет деньги. Разработали схему. Любовник едет к себе домой и везет ровно семьсот шестьдесят тысяч долларов. Адвокат поджидает его в кустах и стреляет по машине. Он попадает в любовника сразу, но все же неумело производит несколько выстрелов. На всякий случай он сидит в кустах и не показывается. Он ждет, что машина остановится, и он сможет забрать деньги и скрыться в лесу. Но в машине не только любовник, но водитель. Перепуганный водитель достает пистолет и отстреливается, а затем он выкидывает любовника из машины в надежде на то, что он мертв, давит на газ и уезжает вместе с деньгами. «Но откуда ты все это знаешь?» «Потому что я там был. Как это?» Жена бизнесмена подстраховалась на тот случай, если у адвоката ничего не получится. Только она предложила мне не сто, а пятьдесят тысяч долларов. Уж больно предприимчивой оказалась дамочка. И я нелестно рожен, не выходил из тени и с ужасом наблюдал, как адвокат посылал проклятие убитому любовнику и стервозной жене. Он не был профессиональным киллером, и у него тряслись руки, а когда по лесной дороге проехал еще один «Мерседес», у него окончательно сдали нервы. и он выстрелил в водителя мужа, а затем рванул прочь. Я же оказался намного умнее. Я сел в спрятанную в кустах машину и направился в дом любовников. Забрав кучу баксов, я все же не имел возможности спрятать деньги в надежном месте, потому что мне было необходимо организовать взрыв. Я спрятался в кустах у нужного дома, а деньги сунул в бардачок хозяйского «Мерседеса», зная, что хозяина разнесет на куски. Но как только прозвучал взрыв, машина поехала, и я увидел за рулем прелестное создание, то есть тебя. Да, и не один я видел. Рядом с домом прятался адвокат. Теперь я понимаю, почему он так долго за мной следил. Но ты не сказал самого главного. Что именно? Кого заказал адвокат? Жену бизнесмена. Но почему? Ведь они же были любовниками. Он был зол, что она предпочла ему другого мужчину. Он не получил денег, фактически остался с носом и страшной яростью убил своего друга, ни в чем не повинного водителя мужа. Во всех своих грехах он винил женщину. И что, то исполнил его заказ? Нет, жена бизнесмена пропала, и у меня нет даже малейшей возможности ее найти. Да, в принципе, пропал и сам адвокат. Мне даже показалось, что он больше не нуждается в моих услугах. Дом любовника пуст, Все пропали, но мне никто не нужен. Мне нужны только мои честно заработанные деньги. Я могу сохранить тебе жизнь только в том случае, если скажешь, где лежат деньги. Неожиданно для себя я положила руку на подоконник и, к своему большому удивлению, нащупала там пистолет. И я не знала, что это был за пистолет и кто его туда положил. Я просто знала, что у меня есть один единственный шанс на спасение. Потому что прекрасно понимала, что была бы убита, даже если выдала деньги. Если человеку и в самом деле хотят сохранить жизнь, то его никогда не посвящают в подробности. У меня была классная реакция, я схватила пистолет и выстрелила киллеру в лоб. А затем еще раз и еще. Незнакомец упал и выронил кинжал. На его лбу зияла черная дыра величиной с рублевую монету. Глаза были открыты, и в них читалось удивление, что он словно не верил в происходящее. Из его рта торчал кончик языка. Я тихонько вскрикнула, посмотрела на подоконник и увидела листок бумаги. «Дорогая», — прочитал я, узнав почерк Макса, — «я чувствую, что в последнее время с тобой происходит что-то страшное. Но ты не желаешь быть со мной откровенной». Надеюсь, что все проблемы и неприятности мы будем решать только вдвоем. А пока меня нет рядом, до моего возвращения я оставляю тебе свой пистолет. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он никогда не пригодился. Но в жизни бывает всякое. Не балуйся. Я скоро приеду. Твой Макс.